принадлежащим царям теорема 4 идея бога из которой вытекает бесконечно многое бесконечно многими способами может быть только одна Доказательство. бесконечный ум по теореме 30 постигает только атрибуты бога и его модусы но бог один по Теорема 14. Следовательно, и идея Бога, из которой вытекает бесконечно многое и бесконечно многими способами, может быть только одна, что и требовалось доказать. Теорема 5. Формальное бытие идей имеет своей причиной Бога, только поскольку он рассматривается как вещь мыслящая, а не поскольку он выражается каким-либо другим атрибутом. То есть, как идеи атрибутов Бога, так идеи отдельных вещей имеют своей производящей причиной не объекты, свои или воспринимаемые вещи, а самого Бога, поскольку Он есть вещь-мыслящая. Доказательства. Это ясно из теоремы третьей этой части – Мы пришли к ней к заключению, что Бог может образовать идею своей сущности и всего, необходимого вытекающего из нее, вследствие одного того, что Он есть вещь-мыслящая, а не потому, что Он составляет объект своей идеи. Следовательно, формальное бытие идей имеет своей причиной Бога, поскольку Он есть вещь-мыслящая. Иначе это можно доказать таким образом – Формальное бытие идей есть модус мышления, что само собой ясно. То есть, по теореме 25 модус, выражающий известным образом природу Бога, поскольку он есть вещь мыслящая, а потому этот модус не заключает в себе представление ни о каком другом атрибуте Бога. По теореме 10 И составляет, следовательно... Единственное действие мышления, а не какого-либо другого атрибута. По аксиоме четвертой. Итак, формальное бытие идей имеет своей причиной Бога только поскольку он рассматривается как вещь мыслящая и так далее. Что и требовалось доказать. Теорема шестая. Модусы, какого бы то ни было атрибута, имеют своей причиной Бога, поскольку он рассматривается только под тем атрибутом, модусы которого они составляют, а не под каким-либо иным. Доказательство. Всякий атрибут познается сам через себя, независимо от всякого другого, по теореме десятой. Поэтому модусы всякого атрибута заключают в себе представление только своего атрибута и никакого другого. Следовательно, по аксиоме 4 они имеют своей причиной Бога, поскольку он рассматривается только под тем атрибутом, модусы которого они составляют, и не под каким-либо иным, что и требовалось доказать. Короллари Отсюда следует, что формальное бытие вещей, не составляющих модусов мышления, вытекает из божественной природы не потому, чтобы Бог сначала познал эти вещи. Объекты идей вытекают и выводятся из своих атрибутов таким же образом и в той же самой необходимости, в какой идеи вытекает, как мы показали, из атрибута мышления. Теорема седьмая. Порядок и связь идей – те же, что порядок и связь вещей. Доказательство. Это ясно из аксиомы четвертой. Ибо идея всего, обусловленного какой-либо причиной, зависит от познания причины, следствие которой оно составляет. Короларий. Отсюда следует что могущество Бога в мышлении равно его актуальному могуществу в действовании. То есть всё, что вытекает из бесконечной природы Бога формально, всё это в том же самом порядке и той же самой связи проистекает в Боге из его идеи объективно. Схолия. Прежде чем идти далее...